Он понял, что слегка переборщил. В самом деле, с чего это он будет всегда ей рад. Просто обрадовался, как дурак, что не нужно будет выходить из дому, если он снова ей понадобится. Вот и ляпнул, не сдержавшись. Готовчиц проводил следователя до двери, помог ей надеть плащ, тщательно запер за ней дверь. Медленно, приволакивая ноги, вернулся на кухню, включил чайник. Ничего страшного не произошло. Торпеда прошла мимо. «Ах, Инна, Инна, будь оно проклято твое пресловутое природное чутье! Если бы не оно, может быть, все обернулось бы иначе, и не было бы сейчас этого жуткого, всеобъемлющего, всепоглощающего страха, который подчинил себе все существование профессора-готовчица». Ваши сомнения были напрасны. Комбинация разыграна просто блестяще и дала результат. Все идет, как планировалось. Это еще раз доказывает, что страх — лучший двигатель. Если лень — двигатель прогресса, то страх — двигатель денег. Вы уверены, что не торопитесь радоваться? Операция еще не закончена, а вы уже делите шкуру неубитого медведя. А что может сорваться на этом этапе? Все самые главные поступки уже совершены, не понимаю вашего скептицизма. Скептицизм никогда не повредит, а вот излишний оптимизм меня пугает. Вероятно, это возрастное, старческая осторожность. Вы еще молоды, мой друг, поэтому вам трудно меня понять. Во всяком случае, примите мои поздравления по поводу успешно проводимой операции. «Вы хотите еще что-то мне сказать?» «Да, у меня важное сообщение, но я хотел бы прежде получить от вас обещание, что если вы примете мое сообщение, то и эту комбинацию разрабатывать поручите мне». «Я не даю обещание впрок. Вам это должно быть хорошо известно». «Что, старческая осторожность?» «Считайте, как вам угодно. Так я вас слушаю». — Как вам понравится популярная писательница, которая посещает психоаналитика? Заметьте себе, дама на гребне успеха, более того, она ждет ребенка. Зачем ей психоаналитик? У нее проблемы, и проблемы серьезные. Это ли не повод поработать с ней? — Откуда взялась эта дама? — Ах, не морщитесь, я вас умоляю, она приходила к готовчицу. Группа наблюдения фиксирует всех, кто его посещает, чтобы держать руку на пульсе в случае осложнений. И ребята ее узнали. Все книжные лотки в Москве завалены ее детективами, и на каждой обложке ее лицо. Ошибиться невозможно. Это она. Ребята на всякий случай немножко проводили ее. Так вот, отготовчица-писательница направилась в женскую консультацию, откуда вышла вместе с молодой брюнеткой. Пока они шли до метро, ребята слушали их разговор. Принетка называла ее Таней, и обсуждали они ход работы над очередной книгой и еще кое-что. Оказывается, какой-то продюсер хочет делать кино по ее произведениям, и ей предлагают написать сценарий, а она отказывается. Ошибки быть не может. Это она, Татьяна Тамелина. Даже не сомневайтесь. Любопытно. Весьма любопытно, весьма... Все лотки, говорить ее книгами завалены. — Это хорошо, это перспективно. Нужно в первую очередь прояснить ее финансовое состояние. Займитесь этим. Если окажется, что ваша Тамилина является для нас подходящим объектом, будем разрабатывать операцию. — Значит, вы согласны поручить это мне? — Я пока ни на что не соглашался. Сделайте мне отчет о ее финансах и тогда я приму решение кстати почему вы так рветесь этим заняться какой у вас интерес у меня появилась любопытная идея по составлению психологического портрета писателей я бы хотел отработать методику натоммиленной с художниками мы с вами уже работали с музыкантами тоже а с писателями пока нет здесь в россии это может оказаться невероятно перспективным огромное население значит Огромные тиражи. Хорошо, занимайтесь этим. Повторяю, я пока еще ни на что согласия не дал. Мне нужно понимать, о каких деньгах идет речь. Главный редактор Санкт-Петербургского издательства, публиковавшего книги Татьяны Томилиной, ничуть не удивился, когда человек, представившийся корреспондентом какой-то сибирской газеты, попросил рассказать о Татьяне. Более того, он был этому обстоятельству искренне рад, ибо понимал, что статья в газете привлечет внимание к книгам Томилиной, а, стало быть, повысит их продаваемость за Уралом. Сама Татьяна в последнее время интервью не давала, и каждая публикация была для издательства в полном смысле слова на вес золота. «Расскажите мне о Томилиной», — попросил корреспондент, — «как давно она пишет, какое у нее образование, какая семья». «Мне все интересно». «Пишет она недавно, всего пять лет», — с готовностью начал рассказывать главред. «Неужели всего пять лет?» — удивился корреспондент. «Это просто поразительно. За пять лет успеть столько написать». «Она очень работоспособна. Про образование ничего сказать не могу. К стыду своему вынужден признаться, что просто не знаю». Разговор об этом как-то не заходил, а повода спрашивать не было. «Что касается семьи...» то она замужем, причем в третий раз. Детей у нее нет, до недавнего времени жила в Питере, теперь переехала в Москву к очередному мужу. Главред очень тщательно выбирал слова, чтобы не ляпнуть лишнего. Когда-то в самом начале писательской карьеры Татьяны Томилиной они в сведениях об авторе, помещаемых на обложку книг, указывали, что она работает следователем. И находились люди, которые считали, что раз она пишет такие хорошие книги, то обязательно разберется в их проблемах, связанных со взаимоотношениями и с правоохранительными структурами. Они осаждали издательство звонками с требованием дать им телефон и адрес писательницы, писали письма и приходили лично. Давать свои координаты Татьяна строго-настрого запретила, разглашать тайну псевдонима тоже. У нее было по горло собственных служебных обязанностей, чтобы еще выслушивать жалобщиков. Она потребовала, чтобы из книжных обложек навсегда исчезло упоминание о ее работе в органах внутренних дел. Единственная уступка, на которую она согласилась пойти, — это фотография. Все-таки хоть какие-то сведения об авторе должны быть, иначе... У читателя не будет ощущения причастности, личного знакомства, и книга, взятая в руки, не будет манить обаятельной улыбкой милого женского лица. Главный редактор хорошо помнил сцену, которая разыгралась здесь же, в издательстве. она принесла очередную рукопись, подписала авторский договор, получила на руки гонорар и собралась уходить. Была. Люто холодная питерская зима с пронизывающим свирепым ветром, и главный редактор попросил дать писательнице машину до дома доехать. Машину, конечно, предоставили, и он спустился вместе с Татьяной вниз, чтобы дать указание водителю. В вестибюлю к ним подлетела женщина средних лет с измученным лицом. — Вы, Татьяна Томилина, наконец-то! Я вас тут уже месяц караулю! Главред внимательно посмотрел на нее и узнал. Она действительно каждый день попадалась ему на глаза здесь в вестибюлю, но в здании было много офисов самых разных фирм. Ему и в голову не пришло, что дамочка поджидает именно Татьяну. — Вы должны со мной встретиться и поговорить, — требовательно заявила женщина. — Мне очень нужно с вами поговорить. Татьяна растерялась. Она не ожидала такого напора и вообще не была готова к ситуации. — О чем поговорить? — Я хочу вам рассказать о своей беде. Вы так хорошо пишете, вы так разбираетесь в людях. Я уверена, что вы мне поможете. Вы — следователь. Может, вы подскажете, что мне делать? Я уж куда только не писала, кому только не обращалась». Татьяна в ужасе посмотрела на главного редактора, но тот ничем не мог ей помочь. Он просто не знал, что делать. Такое случалось в первый раз. — Извините меня, — сказала Татьяна, — но я вряд ли смогу вам помочь. «Я сейчас не могу уделить вам время. Я очень тороплюсь. Дайте мне ваш телефон. Я вам позвоню, и вы мне назначите время, когда вам удобно. Пожалуйста, я очень вас прошу, мне так надо!» «Мне трудно будет найти время», — терпеливо ответила Татьяна. «Я ведь целый день на работе, и отлучаться мне нельзя. А после работы?» — не отставала женщина. «Я и вечером могу, и в субботу, и в воскресенье, когда скажете». — Вечером мне нужно идти домой. У меня семья и домашние заботы. Пожалуйста, не обижайтесь, постарайтесь меня понять. Я могу домой к вам прийти. Вы будете по хозяйству хлопотать. Я вам даже помогу и буду рассказывать. Пожалуйста. — Извините, — твердо сказала Татьяна, которая, наконец, обрела присутствие духа, необходимое для решительного отказа. — Но домой я никого не приглашаю. У меня тоже есть право на частную жизнь. Если у меня появляется свободная минута, Я пишу книги. Не сердитесь на меня. Всего доброго». Она с неожиданной для ее комплекции скоростью рванула через вестибюль к выходу. Главный редактор едва поспевал за ней. Выскочив на улицу, Татьяна почти бегом помчалась к машине, забралась на заднее сиденье и только после этого перевела дух. «Ну, вы подумайте», — жалобно сказала она главреду, который тоже сел в машину следом за ней. «Стояла и караулила меня». Идиотизм какой-то. И вечером она может, и в субботу, и в воскресенье. А я? Почему никого не интересует, чего я хочу и что могу? Наверное, у нее действительно беда. Но почему я-то должна этим заниматься? Я государственный служащий, мое рабочее время принадлежит не мне, а Министерству внутренних дел. Никаких задушевных бесед я на службе вести не могу. Что остается? Личное время». Так оно же личное. У меня муж, дом, у меня престарелый отец, которого я навещаю преступно редко. У меня есть, между прочим, друзья, с которыми я почти не вижусь из-за своей вечной занятости и которые на меня обижаются. У меня книги, наконец, которые я пишу. И если у меня вдруг образуется несколько свободных часов, то я уж как-нибудь найду». «На что их употребить? Вы считаете, что я не права? Мне нужно было остановиться и выслушать эту женщину?» «Что вы, Татьяна Григорьевна!» — торопливо откликнулся главред. «Вы никому ничего не должны. Вы очень занятой человек. Я не перестаю удивляться, как вы еще книги-то писать успеваете». «Значит так, друг мой». Я с самого начала, если помните, была против того, чтобы вы писали на обложке о том, что я следователь. Но вы настаивали, вы уверяли меня, что это сформирует отношение к моим книгам как к достоверному материалу, и я по неопытности пошла у вас на поводу. Теперь я об этом сожалею. Вам удалось меня уговорить, и это было неправильно». Сведения об авторе на обложках придется переделать, и впредь никаких упоминаний о том, что я работаю следователем и вообще имею отношение к органам внутренних дел быть не должно. Настоящую фамилию никому не называть и, разумеется, никаких телефонов и адресов не давать. Если от работников издательства хоть что-то просочится, больше ни одной рукописи не получите. Я не шучу. «Помилуйте, Татьяна Григорьевна!» Главред прижал обе руки к сердцу. — Будем немы, как рыбы. И ездить к вам тоже больше не буду. Сами видите, это небезопасно. Буду присылать свою родственницу или мужа. — Да не нужно! — замахал руками главред. — Я сам к вам ездить буду. Вы только пишите. А уж забрать рукопись и дать деньги — это будут мои проблемы. — Ну, спасибо! — улыбнулась Татьяна. Через несколько дней она позвонила и звенящим от ярости голосом сообщила, что очередная желающая пообщаться дамочка подкараулила ее у здания ГУВД на Литейном проспекте. — Еще раз предупреждаю вас, если вы не смените текст на обложке, мы поссоримся и не присылайте ко мне журналистов, больше не будет ни одного интервью. Главред видел, что Татьяна не шутит, и с тех пор все в издательстве от генерального директора До водителя-экспедитора твердо знали три заветных слова — писательница Татьяна Томилина. За рамки этих трех заветных слов выходить было категорически запрещено. Можно обсуждать сюжеты ее книг, можно рассказывать о том, что через две недели она обещала принести новую рукопись, и уже через полтора месяца в продаже появится очередное произведение. Можно даже делиться сведениями о том, что она развелась со вторым мужем, вышла замуж за третьего, но в любом случае речь должна идти о писательнице Татьяне Томилиной, а не о следователе Татьяне Григорьевне Образцовой поэтому сейчас беседуя с сибирским журналистом главный редактор издательства внимательно следил за собственной речью опасаясь проронить хоть одно неверное слово татьяна дама серьезная на подходе новая книга которую они ждут в течение ближайших двух месяцев и если что не так не видать им этой рукописи как своих ушей недаром образцова то есть тамилина никогда не подписывает с издательством договор заказа, мотивируя это тем, что обстановка на службе непредсказуема, и она не может гарантировать им представление нового произведения, в оговоренный в договоре срок. Раз нет договора заказа и аванс не платили, то автор и не обязан приносить свой новый роман именно в это издательство. Куда захочет, туда и отдаст. Он человек свободный. Отношения издательства с Томилиной строились на доверии. До сих пор она их не подводила. Но если брякнуть журналисту лишнее, и она об этом узнает, то может взбрыкнуть. А уж охотников до публикации ее книг искать не придется. Вон они, в очередь выстроились. Дня не проходит, чтобы не позвонили директору насчет переуступки прав или совместного издания. Ее книги выходят большими тиражами, спросил журналист. Очень большими. Мы же ежемесячно допечатываем по 15-20 тысяч экземпляров каждой книги, и все они расходятся. Значит, я могу написать, что Тамилина одна из самых издаваемых писательниц в России? Можете. Вы не погрешите против истины. А как у нее со звездной болезнью? Слава ее не испортила? Главред собрался было сказать, что при такой работе, как у нее, уже не до славы и тем более не до звездной болезни, потому как милицейские начальники крылышки-то быстро пооборвут зазнавшемуся следователю, но вовремя прикусил язык. Что вы! Тамилина очень скромный человек. И потом она, знаете, пишет не для славы, а для удовольствия. Я бы даже сказал, что она пишет для своих мужчин. То есть как? — встрепенулся журналист, почуяв здесь жилу для разработки. — Она замужем уже в третий раз. Вероятно, что-то не ладится в личной жизни. Смею предположить, что Татьяна своим писательским трудом пытается сделать себя привлекательной. Внешностью ее природа наделить поскупилась. Главрет умышленно опустился до похабных сплетен, которые вообще-то не к лицу настоящему мужчине, но тому были две причины. Во-первых, он неоднократно разговаривал с Татьяной насчет публикаций в прессе, ведь они необходимы для рекламы. Она же категорически отказывалась от интервью, чтобы не светиться перед журналистами со своей работой и настоящей фамилией, но допускала возможность авторских статей, как критических, так и описательных. То, что собирался изваять этот сибирский мальчик, как раз и было авторской статьей. И с требованиями Томильной вразрез не шло. А во-вторых, сама Татьяна как-то сказала ему, «Пусть пишут что угодно, только чтобы меня не доставали. Я понимаю, что своим отказом давать интервью я даю пищу для домыслов, но меня это не пугает. Пусть журналисты выдумывают про меня всякие байки, например, что у меня три головы и ни одной ноги». Зато если я дам интервью, и оно появится в газете, на работе меня заклюют, потому что от звонков и караульщиков будет не отбиться. Я даже согласна на телевидение, но без упоминания места работы и без съемок у меня дома. На первых этапах писательской карьеры, когда... Ни издатели, ни сама Татьяна даже и не подозревали, какая популярность ждет детективы Томилиной. Татьяна спокойно и охотно давала интервью, разрешала приходить к себе домой и представителям прессы, и съемочным группам с телевидения. Но когда дело дошло до читателей, которым хотелось встретиться и поговорить, все это пришлось разом прекратить. Но ведь Кроме соблюдения интересов автора, есть еще и интересы издательства, и отсутствие интервью самого популярного автора на пользу издательству явно не шло. Чтобы книги хорошо продавались, недостаточно их хорошо написать, нужна реклама. Нужно привлечь внимание потенциальных покупателей, то есть тех, кто по складу своего характера, по своим вкусам и пристрастиям может стать поклонником творчества Татьяны Томилиной, кому наверняка понравятся ее книги, но кто никогда их пока не читал и даже имени такого Томилина не слыхал. А для этого все средства хороши, в том числе и сплетни, даже если они не соответствуют действительности. Результатами беседы с журналистом главный редактор остался доволен. Если мальчик не дурак, а он не производит впечатление полного идиота, то статья в Сибирской газете получится залихвасская. Во всяком случае, женщины, которые в Зауралье, наверное, никогда не слышали о Татьяне Томилиной, наверняка побегут искать ее книги. Всегда любопытно почитать, что же такое может написать некрасивая женщина, чтобы стать интересной для мужчины. Конечно, на самом деле Татьяна — баба, что надо. Кожа, волосы, глаза — просто сказочные. Наверняка от мужчин отбоя нет. Она и самому главреду очень нравилась. Он даже пытался одно время за ней ухаживать. Но чего не сделаешь ради рекламы. Книги должны продаваться, и продаваться хорошо. Это закон. А Татьяна сама говорила, что не будет в претензии, какой бы бред про нее не написали.